Глава первая. Вознесенск, 1965. Эмилия Ефимовна открыла старый кошелек из коричневого кожзама, который когда-то покойный муж подарил на день рождения. Лучше бы деньги подарил. Взглянула на его жалкое содержимое и сокрушенно вздохнула. Утром позвонила невестка и безапелляционным тоном заявила, что пришлет к ней внучку Галю на осенние каникулы. Стерва как была, так и осталась, правильно сынули ее бросил. Правда, и лучше не нашел, его меняющиеся любовницы, хабалки какие-то необразованные, работают черт знает кем, поговорить с ними ни о чем. Да и внешний кошмар какой-то, сразу видно, что легкого поведения. Одна даже к ней приезжала, коза облезлая, наверное, надеялась, что приглянется и мать заставит сына жениться. Как же разбежалась! Даниил сам нехти зарабатывает, матери помочь не может. Она на грошовую пенсию перебивается. Впрочем, иногда он подкидывает рубликов пять, когда ему халтурка какая подвернется. Скажем, коллега по институту зовет вагоны разгружать. В этом месяце ничего не подкинул. Поэтому в кошельке жалкая десятка от пенсии осталась. Завтра Нинка-внучка приедет, хотелось бы ее чем-нибудь вкусненьким побаловать. Да ни один денек, — А недельку? Да вот на десятку-то не шибко разгуляешься. — Само собой придется на рынок ехать, а цены там кусаются. Эмилия Ефимовна поправила платок на голове, нахмурилась и тяжело поднялась с дивана. — Придется опять идти к соседу, часовщику Моисею Григорьевичу Гольдбергу. У него, и это знали все в округе, всегда водились денжата. Это и неудивительно. Во-первых, профессия прибыльная. Сейчас часы, что наручные, что настенные, в каждом доме. Для любого человека часовщик почти небожитель. Сломаются часы, он вскроет их при помощи специальной отвертки, заглянет внутрь и, натянув на лоб шлем с увеличительным стеклом, начнет колдовать над механизмом, ковыряя его какими-то причудливыми инструментами. Это надо же! Знать, как работает каждая пружинка — Каждое колесико. Такой труд, безусловно, заслуживал уважения и денег. Женщина знала, что Гольдберга соседи часто сравнивали с ювелиром, и, как ни странно, такое сравнение ему не нравилось. «Ювелир имеет дело с безжизненным куском золота или камнем», отвечал он, «я же с живой вещью». Во-вторых, он один как перст, жена давно умерла, Детишек не нарожали, иногда племянницы подкидывает, да она не слишком нуждается, взрослая уже, замужем. Муж по виду человек солидный, чай не бедствует. Кряхтя и потирая больную поясницу, отозвавшуюся тупой болью, пожилая женщина вышла во двор и направилась к дому Гольдберга. Она нисколько не сомневалась, что сосед ей не откажет. Столько лет друг друга знают, дома бок о бок стоят, да и не обманывала она его никогда, всегда возвращала с пенсии. Поднявшись на крыльцо, Эмилия Ефимовна постучала в дверь, обитую кожаным дерматином, и прислушалась. Обычно через минуту слышалось шарканье, и Моисей Григорьевич с неизменной широкой улыбкой открывал дверь. Сегодня он что-то не спешил. Эмилия Ефимовна постучала еще раз, проникнув холодному дермантину. Там, за дверью, никто не торопился открывать, ни шаркал, ни пыхтел, и пожилая женщина, спустившись с крыльца, поплелась за дом, где у Гольдберга был маленький огород. — Моисей Григорьевич! — позвала она с капризной ноткой в голосе. — Вы где, Моисей Григорьевич? Старый часовщик не отозвался. Впрочем, она и сама скоро увидела, что там никого нет, лишь наглые вороны копошились в блеклой слежалой листве, пытаясь отыскать в ней что-то привлекательное только для их вороньего сообщества. Может, вышел в магазин? Она прислонилась к стволу старой кривой сливы, словно пытаясь укрыться от холодного осеннего ветра. Небольшой гастроном находился совсем недалеко, на соседней улице. Если часовщик отправился за продуктами, то не пройдет и двадцати минут, как он вернется. Эмилия Ефимовна закрыла глаза, будто задремала. Завтра нужно Нинку встретить, узнать, когда ее автобус приходит. А сегодня сбегать на базар, купить курочку домашнюю. Внучка очень любит куриную лапшу, взять говядинки и свинины, котлетки пожарить. Хорошо, что картошка и лук у нее свои, с огорода. Картошечка рассыпчатая такая после варки. маслицам заправишь, за обе щеки трескает внученька. Так в своих мыслях женщина простояла больше двадцати минут, А потом, с трудом оторвавшись от ствола, удивленно огляделась по сторонам. Странно, ночью завсик не появлялся. Может быть, отправился к племяннице? Да нет, как-то он разоткровенничался с ней и рассказал, что в дом к племяннице не ногой, мужа ее не терпит. Эмилия Ефимовна снова подошла к крыльцу соседа и посмотрела на окно, занавешенное белым тюлем. Ей показалось, что занавеска шевельнулась. Завидной быстротой она рванула к германтиновой двери и дернула за ручку. К ее удивлению, дверь открылась с каким-то жутким скрипом, и пожилая женщина вошла в темный коридор. Странно, Моисей Григорьевич всегда запирал дверь. Может быть, ему стало плохо? Эмилия Ефимовна заторопилась в гостиную. «Моисей Григорьевич, вы где?» Тишина, страшная, липкая, окутала ее, словно паутина, и соседка почувствовала дрожь в коленях. Моисей Григорьевич Штос, споткнувшись о что-то, лежавшее на полу, женщина остановилась как вкопанная. Часовщик лежал на ковре, неестественно подогнув правую ногу, широко раскрытые невидящие глаза уставились в потолок. Соседка охнула и побежала в сад, хромая, как постреленная птица. «Гольдберга убили!» истошно закричала она, И в ответ ей каркнула ворона. — Убили! Убили! Эмилия Ефимовна заскочила в свой дом и, схватив трубку телефона, быстро принялась набирать короткий номер. Руки ее дрожали, пальцы не слушались, но она поборола дрожь и, когда в трубке раздался суровый голос милиции, выпалила. — Человека убили! Скорее приезжайте!